Косарь и отличница. Когда мы изучали фармакологию, сенсей велел нам играть в увлекательную игру. Условия были такие. Один прикидывается доктором, другой наряжается больным, а третий медсестрой. Доктор лечит, больной нарушает, а медсестра все путает и делает неправильно. Задача – вылечить больного, вопреки неблагоприятному расположению звезд. Доктором назначили одну очень правильную отличницу, больным – известного косаря, не слишком усердного в медицинской учебе. Медсестрой же, если мне не изменяет память, был я сам и глубоко вжился в этот образ. Понятно, что доктору пришлось несладко. Отличница искренне хотела помочь косарю, но тот обнаружил фантастические познания по части разного рода диверсий, изобретательно нарушал режим, пил в больничном туалете водку, выбрасывал в унитаз таблетки, прописанные отличницей. Что касается медсестры, то в моем исполнении она приобрела уголовно наказуемые черты. Косарь уверенно вел партию к недетскому мату. Отличница решилась назначить последнее средство. — Да, — ликующий замер косарь. — Да, — твердо сказала отличница. — Очень хорошо, — воскликнул косарь. — На следующий день больной умер. — Да, — кивнул довольный сенсей и объявил игру законченной. Больной умер. — Ага, падла, — прошелестели мы с косарем.